и, следовательно, не заслуживает его внимания, и ничто сказанное ею для объяснения своих действий не заставило бы его изменить это мнение. Поэтому ей не оставалось ничего другого, кроме как попытаться доказать ему, насколько он ошибался в своей оценке. Достичь этого можно было одним-единственным путем. Барбара понимала, что, действуя таким образом, она поставит под удар всю свою карьеру. Но она также понимала, что в данный момент терять ей особенно нечего. И у него вообще никогда не будет никакой карьеры, пока она не освободится от нынешнего задания, сковывающего ее по рукам и ногам. Для начала она вспомнила о ланче. Она находилась в ярде с раннего утра, и пора было сделать перерыв. «Так почему бы, — подумала она, — не прогуляться в положенное ей обеденное время?» Нигде не написано, что сотрудники Ярда должны питаться исключительно на улице Виктории. В самом деле, небольшая прогулка по Сохо превосходно поможет ей восстановить силы перед очередной отсидкой за компьютером ради изучения архивных дел особого отдела. Однако Барбара была не настолько предана идее бодрящей прогулки по Сохо, чтобы отправиться туда пешком. Скорость играла крайне важную роль. поэтому Барбара аккуратно вывела свой мини из подземного гаража Ярда и Почарин-Кроссроуд помчалась в Сохо. Улицы были запружены бесчисленными любителями дневных прогулок. Людской поток струился по Сохо, Лондонскому району, являющему собой причудливое смешение книжных магазинов и порнографических шоу, уличных лотков с овощной и цветочной продукцией, секс-шопов, продающих эрзацы вибрирующих пенисов и пульсирующих влагалищ. Поскольку туристский сезон еще продолжался, в солнечную сентябрьскую субботу этот мощный поток перелился с тротуаров на проезжую часть, представляя ходячую угрозу для тех автомобилистов, кто сворачивал с перегруженной театрами Шафтсбери-авеню и продолжал движение по Фрид-стрит. Барбара игнорировала кофейни, зазывно манящие ее, подобно сиренам. Она дышала ртом, стараясь не вдыхать заманчивые ароматы, обильно сдобренный чесночком итальянской кухни. и позволила себе облегченный вздох, лишь увидев, наконец, деревянное строение, уютные беседки и подсобные помещения в центре площади Сохо. Выискивая местечко для парковки, она объехала разок по кругу. Все законные места оказались забитыми, и она, приметив интересующее ее здание, решила не лишать себя половины дневной зарплаты и поставила машину на ближайшем свободном месте, найденном на Динн-стрит. Шагая обратно к площади, она выудила из сумочки смятый клочок бумаги, изъятый из кармана брюк на квартире Терри Коула, и сверилась со значенным в записке адресом «Сохо-сквер 3132». «Отлично», — подумала Барбара. «Посмотрим, чем же тут занимался малыш Терри». Выйдя из-за угла Карлайл-стрит, она медленно прошла к указанному в записке зданию Это современное кирпичное здание с мансардной крышей и подъемными окнами находилось на юго-западном углу площади. Застекленные входные двери скрывались в тени галереи, поддерживаемой рядом дорических колонн. А медная вывеска над входом гласила, что в данном здании обитает Тритон Интернешнл Энтертейнтмент. Барбара. Мало что знала о Тритоне, кроме того, что его логотип мелькал в конце телевизионных постановок или перед началом показа кинофильмов. Ей стало интересно, уж не вознамерился ли Терри Коул бросить свои сомнительные делишки и попытать счастья на артистическом поприще. Она подергала входные двери и обнаружила, что все они надежно заперты. Тихо выругавшись, она пристально вгляделась в дымчатые дверные стекла, надеясь обнаружить хоть какие-то признаки жизнедеятельности в вестибюле здания. Но надежды ее не оправдались.